То, что мы называем чакрами человека, совершенно однозначно соответствует как чакрам планеты, на которой человек живет, так и чакрам космоса. Если идет разрушение человека, то его энергии отрываются от энергии планеты и ослабевает связь планеты и космоса. Эту мысль каждый может закончить далее самостоятельно. В последнее время при наблюдениях Солнца были зарегистрированы не всегда связанные с солнечным радиоизлучением сигналы. Они появлялись иногда и вне зависимости от солнечных радиовсплесков. В этих сигналах содержится совершенно необычное, неизвестное свойство электромагнитного излучения. Такие сигналы были зарегистрированы сотрудниками нашего института и института земного магнетизма ионосферы и распространения радиоволн Измиран. Город Троицк, Московская область. Пока не удалось отождествить эти сигналы с какими-либо земными природными процессами или процессами, созданными человеком. Это сигналы регулярного техногенного характера, и это очень похоже на то, что в последние годы регистрировались специалисты по неопознанным летающим объектам. Многие из вас читали о поражающих воздействиях электромагнитного излучения неустановленной природы, о том, что оно испытывалось то на пилотах какого-то пассажирского самолета, то на военных установках, которые пытались атаковать такие объекты. Это излучение содержит скачки частотно-временных параметров радиоизлучения. Для физиков можно сказать, что это фактически четырехмерная, если не больших измерений, дельта-функция, то есть в данном излучении содержится весь спектр частот от инфра до ультравысоких. Вы знаете, что резонансы, точнее полосы резонансов человеческого организма таким излучением будут заведомо перекрываться. Во всех резонансных окнах излучение будет присутствовать. Каковы возможные последствия? За последние 10 лет в биофизике и медицине появилось понятие «динамические болезни». В монографии канадских авторов «Глаз Эл Мекки Эм. От часов к хаосу. Ритмы жизни. Москва. Мир. 1991 год» Говорится о том, что нарушение синхронизма подсистем человеческого организма может приводить к проявлению всех видов заболеваний, которые потенциально могут содержаться в каждом человеческом организме. Таким образом, следует отметить, что неустановленные источники, а я вынужден так говорить, потому что не могу указать в данный момент на конкретный источник, мы можем только предполагать, каков он создают необычное электромагнитное радиоизлучение в зоне Земли в земной атмосфере. Проникая к нам, оно может воздействовать на человечество как в локальных регионах, так и по всей поверхности планеты. У нас есть основания для такого предположения. Эти сигналы регистрируются достаточно давно по мере появления специальной широкополосной радиоастрономической аппаратуры. Регистрировались и раньше еще до того, может быть, как появилась подобная техника воспроизведения таких сигналов. Сигналы эти могут появиться в разных участках электромагнитного диапазона, в том числе в диапазонах, на которых идет телевизионное вещание. Как вы знаете, приемники телевидения вырезают полосу около 5 МГц. Те сигналы, о которых мы говорим, занимают полосу в десятки раз большую. Но если вы помните принцип построения голограмм, то поймете, почему даже часть изображения может воспроизводить целый предмет или его основные характеристики. следствие данных утверждений очевидны. Во время просмотра программ телевидения возможно в какие-то моменты проникновение внешних сигналов, которые налагаются на телевизионное изображение и вместе с ним воспринимаются зрителем, Некоторые люди при этом могут чувствовать угнетенные состояние, а длительное воздействие такого излучения может приводить, как мы полагаем, к разрушению высших центров сознания человека, то есть чакр. этой проблеме еще предстоит быть детально исследованной, но наиболее важным сейчас представляется аспект экологический. Утверждаю, что воздействие данного излучения, как и вообще любых негативных излучений, не подвержены люди, обладающие полной духовной защитой. Каждый из присутствующих здесь может подумать и решить, встречал ли он в жизни таких людей. Если да, то сколько ему встретилось таких на жизненном пути? Возможно, что затронутая в моем выступлении проблема гораздо шире и серьезнее только одного маленького фрагмента, раскрыть перед вами который мне представилась возможность. Нам предстоит еще ответить на такие вопросы. Каким образом мы притянули к себе негативные внешние воздействия. Как мы должны жить, чтобы научиться защищаться от этих воздействий? Что надо предпринять, чтобы их не было вовсе? Мы лишь прикоснулись к теме о полной духовной защите. При этом мы должны уяснить, что непременным для каждого человека должно быть понятие духовности. Оно связано с открытием органа духовности с развитием сердца, потому что только через сердце могут быть без вреда восприняты высшие энергии, только через сердце может быть передана любая необходимая защита от негативного воздействия низших энергий. Лазарь Маркович Бакунин ответил на некоторые вопросы и записки из зала. Какова роль иерархии светлых сил в процессе негативных воздействий на человека? По моему мнению, никого из присутствующих здесь не было бы, если бы не иерархия светлых сил. Сообщите диапазон частот этих воздействий и есть ли публикации о них. Единственное открытое сообщение на эту тему было сделано весной 1993 года на ученой сессии Института солнечно-земной физики СОРАН в Иркутске. Ожидается серия публикаций. Они будут определяться решением руководства ряда научных учреждений. В этой работе принимают участие и «Измиран» в Туле, и сибирское отделение МНТК «Конверсия». Диапазон частот приборов, которыми регистрируется воздействие, назвать могу. Остальные данные пока нет. У нас диапазон от 70 до 140 МГц. Это радиоспектрограф, то есть панорамный приемник с трехкоординатной системой регистрации и разрешением по времени 0,2 секунды и по частоте 0,1 МГц. В Москве аналогичными приборами перекрывается диапазон от 45 до 270 МГц. Какова напряженность этих сигналов? Может ли на экране телевизора демодулироваться подобный сигнал? Они проявляются на уровне сильных солнечных радиовсплесков. То есть сигналы эти действуют на всех и нарушают системы связи. Это очень сложные сигналы. Демодулироваться и разворачиваться на экране они могут непринужденно, просто складываясь с телевизионным сигналом. Могут ли указанные сигналы самопроизвольно записываться на видео и аудиокассеты во время их прослушивания и просмотра? То, о чем мы говорим, электромагнитная составляющая сигналов, она может записываться как электромагнитный сигнал, но если за этим стоит более сложное воздействие, то оно фиксируется, как любое другое движение в природе, любым веществом и любой частью физического организма или системы. Это уже более серьезный ответ. Воспринимать такие наслоения может далеко не каждый прибор. Возможно ли способы механической и психической защиты от данных вредоносных сигналов? Первое – путем постановки экрана. Второе – с помощью противодействия другим сигналам в различных частях спектра. Случайно ли появление данных сигналов в том или ином месте, либо существуют какие-то закономерности? Не случайно. Закономерности есть, постановка экранов в обычном смысле неэффективна, хотя в принципе техническая защита может быть создана, но по существу дела она невозможна для людей. Это так же, как я сейчас перефразирую известное выражение – самое вредное занятие – это жить. Роль иерархии светлых сил в данном случае сводится к тому, что человечество должно научиться защищаться от любых вредных воздействий, данными каждому человеку через учение живой этики, внутренними методами и способами. Иначе получится то, о чем вы читали в газетах, что было обнародовано по телевидению на протяжении последних полутора лет, когда речь шла о создании психотронного оружия. Создавались квазиэкраны, уникальные приборы и методы, но обеспечить защиту они могли только очень ограниченной группе лиц. Проблема намного серьезнее самых невероятных технических подходов к ней. Любые человеческие попытки создавать оружие в этом направлении самоубийственны в первую очередь для творцов такого оружия и кармически связанных с ними лиц. Можно ли подавить вредное воздействие космического излучения с помощью аппаратуры, как это делалось при глушении радиостанций? Результатом будет усугубление воздействия. Можете ли вы считать, что воздействие идет только со стороны космических сил? Можно ли их отличить от воздействия со спутников на отдельные регионы, в том числе и на Россию, с целью экспериментов, что уже проводится американцами? Вот передо мной лежит подборка публикации нашей прессы. Одна из статей называется «Причина катастрофы микроволновое оружие». Здесь говорится о том, что Виктор Чуев, доцент Краснодарского политехнического института, специалист по радиолокационным системам связи, исследовал вопрос аварии двух теплоходов Петр Васев и Адмирал Нахимов. Чуев установил, это его гипотеза, так это освещается в публикации, что за несколько дней до катастрофы обычный уровень радиоизлучения, который регистрируется в Крымской обсерваторией, возрос на 20% в диапазоне 10 см. В этом диапазоне работают корабельные РБС. Возрастание уровня радиоизлучения привело к появлению «засветки» в кавычках на экране грузового теплохода. Капитан ввел его в темноте по локатору, но поскольку корабли не снабжаются черными ящиками, два слова в кавычках, то есть аппаратурой регистрирующей показания всех приборов, доказать это было невозможно, хотя капитан уверял, что вместо двух целей на экране было три, и это привело к столкновению. Автор статьи утверждает, что число примеров таких ситуаций достаточно велико, но просто исход их был более благополучным. Данная тема прямо связана с темой моего доклада. Сигналы эти в Иркутске получены, и по архивным данным И по данным обычных серийных наблюдений Солнца от восхода до заката, отмечены случаи, когда на протяжении многих часов сигнал этот присутствует на записях, хотя иной раз он может длиться и секунды, десятки секунд. Автор упомянутой статьи причиной катастрофы называют передачу сигналов через спутник». Это было бы все очень интересно, но если бы все было так просто. Точно так же и любая другая страна подвергается тем же воздействиям. Вопрос, как отличить одни сигналы от других, тривиален. Есть сигналы, которые мы не можем создать аппаратными методами в настоящее время. Мы еще до этого просто не доросли.